Глава 15. Драген. Когда я вёл девушек в приёмную принца, ощущал себя не то обречённым отцом огромного семейства, не то хозяином фермы. Уже едва стоял на ногах, желал лишь одного сплавить этих невест, милых на лица, но уже охваченных жаждой власти и богатства. Создалось впечатление, что сердце дракона отобрала для импера самых хитрых и алчных девиц всего джасара. Чую, если оставить претенденток на трон с наследником наедине, его и она Хель не спасёт. Утром слуги обнаружат лишь туфли и корону. Хотя нет, за корону дочери сайлоров будут биться до последней крошки пудры или капли блеска для губ. Уважаемый Саймун, бойко обратилась ко мне старшая племянница сайлора Энгерама. Откройте нам секрет. У вас уже есть женщина, которая похитила ваше сердце. Я покачал головой. Поразительно, на что готовы некоторые люди, чтобы хоть одной ногой встать на ступеньку ближе к трону. Энгерам не только успел вызвать из провинции дочь старшего брата, но и выложил немало золотых, чтобы провести девушку по магическому тоннелю. Так ваше сердце свободно? Обрадовалась синеглазая девица и жеманно поправила и без того идеальную причёску. Может, кто-то из нас сумеет добиться того, чего не удалось? Девушка из Райсана. Я едва не рассмеялся, сдержавшись, напомнил: "Уважаемая Сиена Хедри, насколько я помню, вы единственная из всех девушек, указанных мне артефактом, не являетесь жительницей столицы". Довольная, что намёк достиг цели, Хедри призывно улыбнулась. Но тут же ойкнула, когда следующая за ней брюнетка, будто случайно, наступила ей на ногу. Извините, мило улыбнулась та и приблизившись к креслу, грациозно в него опустилась. А после добавила с ледяной усмешкой: "Мне кажется, в провинции перевелись достойные учителя. Остановиться на пороге может только глупенькая". Она округлила глаза и прикрыла рот ладошкой. "Ой, простите. «Возможно, у ваших родителей не было средств, чтобы дать вам достойное образование. Я не осуждаю бедность». Хедри задохнулась от гнева и, сжав кулаки, надвинулась на конкурентку. Я же устало привалился плечом к стене, слажил руки на груди и приготовился наблюдать за представлением. Но синеглазая провинциалка, вопреки моим ожиданиям, не попыталась вцепиться в темные волосы высокомерной жительницы столицы. лишь с особой мягкостью в голосе произнесла «Вижу, вы богаты, Сиена». В ответ та хмыкнула и дотронулась до дорогого колье на шее. Жаль, что деньги родителей не помогли вам приобрести благородство, достойное королевы. Теперь пришла очередь брюнетки хватать ртом в воздух. Я тяжело вздохнул. Подобным обменом любезностями пришлось наслаждаться всю дорогу во дворец и обернулся к Амердинеру принца. карзак. Побудь с ними, пока не спустится его высочество. Мне нужно задать пару вопросов одной особе по важному государственному делу. Слуга подобострастно опустил голову. Я ещё раз обернулся на девять милейших, только внешне созданий, и с облегчением покинул приёмную. Всё время, пока объезжал сей лоров и надевал на пальцы их дочери сердце дракона, пытался понять, что меня беспокоило. Это чувство родилось уже давно, С момента встречи с Еной Сметаны у портальной арки, почему же артефакт, показался лет магии ключа, так слабо? Сначала я решил, что девушка приказала спутнику выкрасть ключ и поместить его во что-то, чтобы не касаться руками. Но даже в этом случае свечение было бы ярче. При свете дня я не обратил внимания на небольшую разницу, но в помещении она стала очевидна. Конечно, воровка могла хитрить, Вероятно, она потребовала, чтобы спутник несколько раз обернул артефакт в плотный материал, сложил в тряпичный мешочек и держал только при себе. Не слишком ли сложно лишь для того, чтобы обмануть меня? Знай, девчонка, что яркость следа тает от каждого слоя хлопковой ткани. Не стало бы мелочиться, и замотала бы камень так, что даже мне было бы затруднительно его найти. Стоит поговорить со сметаной. Пришло время выслушать её версию событий. Чтобы полнее представить картину произошедшего, я почти решил дать девчонке из техномамира шанс доказать мне свою нет, не невиновность, она украла, и кристалл это подтвердил. Но наверняка есть смягчающие обстоятельства, их я готов выслушать. И если Сиена откроет местонахождение ключа, возможно, я помогу ей отделаться наиболее мягким наказанием. Думаю, Нам стоит поговорить, а слова застряли в горле. Стоило открыть дверь и заметить, как эти двое милуются. Импера ничего не исправит. А девка, едва сдерживая магию, которая могла одним всплеском разнести всю мебель в комнате, я процедил с сожалею: "О, да". Я говорил искренне. в отчаянии, что не плюнул на покрасневший камень на кольце и не бросил лживую мерзавку в пропасть. Я от всего сердца жалел, что привел змею во дворец, подверг королевскую семью страшной опасности, соблазнил раз, не упустит и второго шанса. А слабое свечение... Плутовка наверняка знала о действии артефакта, потому и решила поселить во мне сомнения. «И все мои сомнения...» Я поиграл пальцами, с трудом не сжав их в кулак. Отсутствие уверенности в своих решениях полное поражение. Сеймун, это закон, воля короля. Если впредь я буду сомневаться, то рухнет целая династия, в мире воцарится хаос, и это приведёт к краху всего живого. Стиснув челюсти так, что заныли зубы, я пронзил воровку убийственным взглядом. Вышел быстро, чтобы не поддаться порыву, придушить бы на месте эту лживую тварь. И зачем я купил ей именно это платье? Лучше бы оставалась в своих уродливых тряпках и отпугивала людей, чем выглядела настолько хорошо, что даже принц не смог устоять. И как девушке, беззаботно поинтересовался принц, последовав за мной по коридору. Красивые, явно симпатичнее той, кого вы сейчас обнимали, едко заметил я. Ваше высочество, прошу поумерить юношеские гормоны и выбрать жену головой, а не я покосился на него, и эмпир величественно кивнул. А не сердцем. Я понял вас, Сеймун. Буду стараться изо всех сил выбрать самую достойную девушку. Но он позволил себе короткую ухмылку. Вы же не станете возражать, если я некоторых э попробую. Буду, сурово прервал я. Это отбор невесты наследника престола, а не смотрины в доме на углу, где вы за всегда той. И не думайте, что маска на лице оградит вас от узнавания. Ведите себя соответственно статусу вашего высочества. Словно у меня есть выбор, болезненно скривился он и открыв дверь в приёмную, лучезарно улыбнулся. Мы ещё не знакомы, а я уже слепну от цвета самых прекрасных звёзд Джасара. Дальше прислушиваться не имело смысла. Захлопнув за принцем дверь, я направился по парадной лестнице вниз, желая побыстрее покинуть это место, как передо мной будто из-под земли вырос личный коммердинер короля. «Его Величество желает вас видеть. Не соизволите ли проследовать за мной? Словно у меня есть выбор», повторил я в полголоса слова наследного принца. «Я уже знал, что король потребует от меня, и все существо...» сопротивлялась выполнять его приказ